Глава девятая Подойдя к двери, я попытался немного потянуть время. «Кто там?» «Росгвардия, открывайте!» «А по какому вопросу?» «Так все, выносим дверь нахер!» «Вы не имеете права!» Смешно, конечно, кричать такое через дверь вооруженному наряду, но ничего другого в голову не шло. «Имеем!» — донеслось из подъезда. «Если существует угроза жизни и здоровью граждан!» Так я один здесь, и со мной все в порядке. Так, хватит!» Я увидел в глазок, как впереди стоящий отошел на полшага в сторону и кивнул своим напарником или, скорее, подчиненным. «Ломайте косяк!» «Ладно, ладно, я открываю. Не нужно нервничать!» Повернув барашек замка, я сразу отскочил, потому что внутрь квартиры ввалилась вся ватага, быстро взяв меня на прицел. «Эй, эй, полегче, ребята! Что вообще случилось?» «Держи руки на виду! В квартире один? Оружие имеется?» Пока один держал меня на прицеле, остальные двое шустро обогнули меня, уходя вглубь квартиры. Один сунулся на кухню, а второй в комнату. Один, и без всякого оружия, скороговоркой выпалил я, старательно держа руки перед собой раскрытыми ладонями вверх, чтобы не дать даже малейшего шанса заподозрить меня в попытке сопротивления. «Но не мой ответ!» Ни мирная поза, не подействовал на служивого. Он по-прежнему сверлил меня тяжелым взглядом, нацелив свой кедр куда-то мне в грудь. Ощущение, должен сказать, не из приятных. Видеть перед собой человека со стволом, ощущать исходящее от него напряжение и осознавать, что всего одним коротким движением пальца он готов пустить в тебя порцию свинца и отправить на Божий суд. А я, в свете событий последнего месяца, Вообще боюсь там оказаться. Так что я начал от беспокойства готовиться пустить вход в ход силу, чтобы одним точным уколом в область сердца умертвить гвардейца раньше, чем он расстреляет меня. Я напрягся, выискивая в его эмоциональном фоне малейшие намеки. — На кухне и в сортире никого! — донеслось до нас из глубины квартиры. — В комнате тоже! — отозвался третий боец. И только после этого короткого доклада Росгвардеец опустил оружие в пол, но не спешил ставить его на предохранитель, хотя я и ощутил, что он достаточно расслабился. Я оглянулся через плечо, бросая взгляд в комнату, и увидел, как сотрудник органов стоит прямо на половичке из туалета, которым мертвец успел прикрыть кровавые разводы на полу, пока я шел открывать дверь. Ходячий труп помимо этого на последних секундах успел еще распахнуть оконную створку неуклюже забраться на подоконник и шагнуть вниз. Окна в комнате выходили на другую сторону дома, так что этот перформанс, слава богу, проходил не перед патрульной машиной. Переломав себе обе ноги и таз, мертвец пришел совсем в некондиционное состояние, поэтому его быстро подобрала троица моих марионеток, чтобы помочь ему доковылять до стоящего неподалеку автомобиля. Заодно будет шанс понаблюдать за поведением мертвого, с которым у меня нет даже той неполноценной связи. Хотя, пожалуй, нового я ничего не увижу. Мои команды и приказы он перестал слышать уже в двух десятках метров от меня, но все еще оставался ожившим. И никаких самостоятельных действий не предпринимал, без инициативно шевеля переломанными ногами на пути к машине». Об этом мне исправно сообщали мои правильные мертвецы. «А теперь вы мне, может быть, назовете причину, по которой вломились сюда?» Снова задал я вопрос наряду, когда вся троица блюстителей порядка снова собралась в прихожей. «Поступил вызов, что у вас в квартире стрельба. А еще из дежурной части сообщили, что по этому адресу был направлен участковый. Что вы можете об этом рассказать?» «Абсолютно ничего» потому что я сам пришел только десять минут назад. Черт, как же все паршиво. Похоже, что от этого трупа придется избавиться, как бы это бесчеловечно ни звучало. Слишком уж все неудачно сложилось для меня, и слишком уж очевидная между нами будет связь. Я, засветившийся перед Росгвардией на квартире, и труп участкового, который был направлен сюда же. Но то есть, когда его сюда отправили, он еще не был трупом». — Ай, да что я объясняю, и так же все понятно. Если его обнаружат, меня просто сожрет система, которая не прощает, когда на ее ручных псов смеет кто-то хотя бы просто руку поднимать. Так что мой единственный выход — это зарыть его в самом глухом лесу, чтоб не отыскали ни с какими собаками. — Вот именно в это время и поступил вызов. Вы не возражаете, если мы обыщем помещение? Эки шустрый малый. — Не возражаю, конечно ответил я, но добавил, прежде чем лица гвардейцев засияли радостным предвкушением. Если у вас есть решение суда на руках, а если нет, то извините. Вроде как вы же установили, что речь об угрозе жизни и здоровью не идет, не так ли? Слегка нахмурившись, мой собеседник хотел уж было ответить что-то резкое, когда его сослуживец наклонился к нему и начал о чем-то горячо шептать на ухо, периодически бросая в мою сторону косые взгляды. Их эмоциональный фон забурлил чем-то неопределенным, что мне не удалось расшифровать, но интуиция настойчиво твердила, что ничем хорошим это для меня не кончится. Эх, вот бы я лучше мысли читать умел, а не эмоции, насколько б проще было. Пошептавшись еще где-то полминуты, они снова обратились ко мне. «Что ж, хорошо. Тогда будьте добры, ваши документы. К сожалению, у меня их нет с собой». Я помнил предупреждение Дамира и здраво рассудил, что уж у Сухова-то наверняка есть знакомство в Росгвардии, так что попадаться мне никому из них нельзя. Более того, уверен, что стоит только мне попасть в поле зрения любого силового ведомства, как меня повяжут, прикрываясь надуманными предлогами, и будут держать в застенках, пока я не соглашусь себе надеть строгий ошейник и не начну работать на МВД». Гвардеец прямо-таки засветился от радости, словно весть об отсутствии у меня документов была лучшей из тех, что ему доводилось слышать. Тогда нам придется доставить вас в городской отдел для установления личности. А это прям так обязательно? Может, есть способ обойтись без этих проволочек? Все-таки у меня еще дела и планы. Я говорил максимально дружелюбно, пытаясь прощупать почву на предмет того, удастся ли мне откупиться. Но разгвардейцы в ответ лишь нахмурились и тверже стиснули свои стволы. Эмоции их полыхнули решительностью, и я понял, что если не пойду с ними сию же секунду по доброй воле, то меня просто скрутят и поведут силой. Ну что ж, нет так нет, ладно, поехали в этот ваш отдел. Я смело раздвинул плечом замершую посреди прохода троицу, вышел в подъезд и призывно махнул рукой, приглашая бойцов следовать за мной. Уговаривать их, ясное дело, долго не пришлось. Они грамотно распределились, замыкая меня в треугольник, чтобы я даже и не мыслил о побеге, и в таком порядке мы двинулись к выходу. Двое спереди, следом я, и замыкал шествие третий гвардеец, который демонстративно держал оружие на изготовку. Мы вышли на улицу. Служебный УАЗ-патриот стоял там же, где и остановился, перекрыв все подходы к дверям подъезда за баранкой сидел со скучающим видом водитель который при нашем появлении лишь мазнул по нам безразличным взглядом. меня подвели к автомобилю и коротко посовещавшись решили посадить в салон все-таки я вроде как ни на чем противозаконном не был пойман так что транспортировать меня в спецотделе для задержанных посчитали некорректным что ж спасибо вам за заботу я был усажен на заднее сиденье и подперт с обеих сторон не маленькими гвардейцами, которые в своих бронежилетах занимали как-то уж слишком много места. Тут я вдруг заметил заинтересованный взгляд водителя, что заинтересованно разглядывал меня в зеркало заднего вида. — А вы, случайно, не этот? Как его? Ну, типа, волшебник который? Секирин, во! — Нет, — соврал я, не моргнув и глазом. — Мы просто похожи. Параллельно я заметил, как сидящий на переднем сиденье боец Тот самый, которому что-то нашептывал на ухо товарищ в коридоре, как бы невзначай задел водителя локтем. Потом между ними был немой обмен взглядами, и сидящий за рулем как-то поспешно потерял интерес к разговору. — А, ну понятно. Он завел автомобиль, а я попытался вытянуть из-под седалища одного из бойцов ремень безопасности. — Вы позволите? Я вопросительно посмотрел на парня, что сидел по правую руку от меня. А? «Чего?» Тот даже не понял, что я от него хочу. «Пристегнуться, говорю, позволите? Вы сидите на ремне». «А, это? Ну-ну, давай, конечно». Он как-то поиздевательски улыбнулся, словно был убежден, что ремни безопасности придуманы для слабаков и трусов. «Сознательный гражданин. Хвалю. Пристегиваться всегда надо». Смысл его слов очень разнился с показушно-токсичным тоном, которым они были сказаны но я не обращал на него внимания, а просто невозмутимо пристегнулся и кивнул, показывая, что теперь можем ехать. водитель, который оказался единственным пристегнутым помимо меня, начал неспешно выкручивать руль, сдавая задом и выводя уаз на дорогу, пересекающую весь двор. Не успели мы даже толком вырулить, как весь салон содрогнулся от мощного удара. Отовсюду послышались ругательства, зазвенело разбитое стекло, Бухнула водительская подушка безопасности. Троицу бойцов сильно мотануло, приложив черепушками так, что аж затрещал толстый пластик их шлемов, которых они так и не сняли. Я же, будучи готовым к столкновению, за секунду уперся ногами в расположенные впереди сиденья и прикрыл лицо руками, так что все прошло для меня совсем без последствий. Но кто-нибудь еще хочет посмеяться над теми, кто пристегивается в автомобиле. Женя устало сидел в дежурной машине и ждал возвращения группы задержания. Сегодняшняя смена была настолько сумасшедшая, что ладони уже горели от руля. Отчасти это было еще и потому, что он уже третий день не мог наладить гидроусилитель, отчего крутить баранку было совсем непросто. Так что те моменты, когда он ждал ребят, были для него просто непередаваемо прекрасными. Но ничто не длится вечно. Вот распахнулась дверь подъезда, и оттуда вышли парни, конвоируя какого-то чувачка с очень знакомым лицом. Где ж он его видел? Водитель устало потер глаза своей вечно чумазой от масел и автомобильных смазок рукой. За грязные руки он получил уже не один выговор, а вдобавок еще и не самое приятное прозвище «Черный», но не обращал на это особого внимания. Но любит он в машинах ковыряться, что поделать. Зато его боевая подруга не ломается почти, а если и ломается, то все равно может ехать. А то, что руки не отмываются, так и ничего страшного. Он своих пристрастий не стыдится. Пусть все видят, что не белоручка какой». Группа забралась в машину и сюда же усадила задержанного. «Почему его не запихнули в обезьянник, Женя не стал спрашивать. не его ума дело. Раз посадили, значит, так надо». Вперед, как всегда, забрался прапор, старший в их наряде, а сзади сержанты, зажавшие между собой паренька со знакомым фейсом. «Черт, где же он мелькал?» Вдруг задержанный поднял глаза, и их взгляды встретились в отражении зеркала. Тут же молния стрельнуло узнавание. Да это же тот самый, из зомбоящика. А вы, случайно, не этот? От внезапной догадки Черный заговорил даже раньше, чем сумел сформулировать вопрос. Блин, дай бог памяти, чтобы вспомнить фамилию этого хрена. Как его? Ну, типа волшебник, который... Секирин, во! Нет, мы просто похожи. Парень ответил вполне спокойно, и даже в какой-то степени почти дружелюбно, но почему-то стало очевидно, что дальше на эту тему он разговаривать не намерен. А тут еще и прапорщик пихнул его локтем, да так зыркнул, что любое желание поболтать мгновенно пропало. Так что черные намеки прекрасно понял и свернул беседу. Женя повернул ключ зажигания. Из-за этих чертовых росгвардейских приказов приходилось глушить машину каждую остановку потому что установленные мизерные нормы расхода едва-едва покрывали фактический расход, теперь даже не слить лишку себе в канистру, списав на прогрев и простой «прикрыли лавочку жмоты» и терпеливо стал дожидаться, пока закончится возня на задних сидениях. Тот, который не секирин, пожелал пристегнуться, и черный в уме ему поставил за это плюсик. Женя, в отличие от этих троих Ахламонов в ДТП побывал дважды, Один раз даже кувыркался через крышу, так что о пользе ремней узнал на собственном опыте. Но парни из группы задержания были не такие, они, похоже, считали себя бессмертными. Сразу видно, не капал им бензинчик на рожу с перебитого бензопровода, ведь они даже сейчас в адрес постороннего человека не удержались от пары издевательских комментариев. «Да, ну дай бог эти бестолочи дальше в своем розовом мерке жить будут» где ремни безопасности никому не нужны когда пассажир язык как то уже не поворачивался называть его задержанным защелкнул застежку женя начал потихоньку сдавать назад чтобы выехать на дорогу а то ему влезть пришлось аж на тротуар чтоб прямо к самому крыльцу подъехать но не успела машина высунуться и наполовину кузова как что то мощно врезалось им в бок развернув уаз почти на 90 градусов Ёкарный бабай, да что же это зачудило по двору на такой скорости-то гоняет? Зазвучали крики и маты, а в лицо с такой силой выстрелила подушка безопасности, что от удара в глазах аж звезды зажглись, а с носа щедро полилась юшка. Окинув взглядом салон, Женя с облегчением выдохнул. — Вроде ничего серьезного. Прапор рожу себе расквасила переднюю панель, а парочка сзади приложилась об кресло и теперь валялись кверху жопами в промежутке между сидушками. А вот пристегиваться надо, потому что... Этот-то вон, пассажир, вообще не пострадал. У него даже выражение лица не изменилось, будто он каждый день сидит в автомобилях, в которые врезаются. Кстати, о врезавшемся. Черный повернул голову и увидел, что в бок их УАЗика влетел какой-то темный Nissan не самой новой модели. Влетел смачно так что капот у того собрался чуть ли не в гармошку. «Все целы!» Это прапор очухался и также оглядел всех, пытаясь понять масштаб происшествия. А потом одарил Женю многообещающим взглядом, будто это он был виноват в столкновении. «А, сука! Я язык прокусил!» «Клювом меньше щелкать, потому что надо! Ремни для кого в машинах, а?» Старший наехал на ребят, хотя и сам не был пристегнут. В другое бы время Женя даже посмеялся над привычкой старшего, чьи хвостить всех вокруг за любые провинности, начисто игнорируя свои косяки. Но сейчас как-то было не до того, ведь во въехавшем в них автомобиле было как-то подозрительно тихо, и никто оттуда не выходил. Зато словно из ниоткуда стали собираться зеваки, подоставали телефоны и начали снимать столкновения с разных ракурсов. Что примечательно никто даже не пытался подойти помочь ни им ни даже пострадавшему да в смысле возмутился сержант с целым языком но свежей ссадиной на полщеки которой он проехался по обивке кресла ты сам не пристегнутым сидел ведь да на коромысли! вы мне в жопу не заглядывайте за собой следите но но фототатониофиль за собой следил зато на нас, на а ну-ка голдеж убили «Разговорчивые какие стали, ты посмотри на них, блин!» Прапор понял, что крыть ему нечем, поэтому сразу поспешил уйти от дальнейших препирательств, сохранив хотя бы видимость авторитета. «Я выхожу, а вы тут сидите. Черный, доложи обо всем на пульт. Скажи, что мы конкретно из мы выпали». «Чуть что так черный!» — проворчал Женя, когда за прапорщиком захлопнулась пассажирская дверь. Но все же он послушно подцепил провод, улетевший тангенты рации, и принялся вызывать дежурных. Сделав короткий доклад о случившемся ДТП по радиоканалу и выслушав в ответ все, что о нем там в дежурке думают, водитель все-таки вылез из машины вопреки указанию старшего. Ему нужно было оценить степень повреждений, а то, как бы эвакуатор не пришлось заказывать, уж больно мощно их тряхнуло. Да, вот это вмандило аж колесо заднее вывернулось похоже эта лошадка вскоре пойдет на списание и на запчасти для остального автопарка это будет проще чем ее восстанавливать черт что ж за день такой поганый жалко ведь столько сил в нее вложено было заботился как о своей разговор на повышенных тонах отвлек женю от скорбных мыслей о его верном железном товарище он обернулся и увидел как прапор о чем то усиленно спорит с толпой прохожих Которых уже собралось под два десятка. Причем преобладали в этой толпе крепкие такие мужики, некоторые не меньше самого прапорщика. На землю опускай его! Херлет и схватил его! Задушишь человека! Не лезьте под руку! рявкнул старший на мельтешащих гражданских. Все назад! Отойдите на десять метров. Ага! Чтоб ты бедолагу тихонько придушил тут! сморозил откровенную чушь один из зевак. Чего? «Ты что мелешь? А того, что, думаете, народ совсем тупой у нас, не знает ваших методов? На мертвого все свалите, а сами чистенькие ходить будете, типа это он был виноват». Толпа согласно загудела. Странно, но они вовсе не боялись вооруженного росгвардейца, у которого на плече висел ПП. Обычно все же люди стараются избегать их общества, а тут будто специально обстановку накаляют» хотя тут явно видно по разбитому лицу, что прапору тоже досталось, и он сейчас на конкретных нервяках. «Да какими чистенькими! Он и так по всем статьям виноват. Должен был пропустить нас. Хрен нас два! Тут дорога прямая, неоткуда пропускать. А вы вообще с тротуара выруливали. Я тут стоял, все видел». «И че?» – не сдавался под напором толпы прапорщик. «Глаза разуй, мы на вызове. У нас до сих пор маячки мигают». «А маячки-то чего?» – в разговор встревает еще один. «Без звукового сигнала вам никто уступать и пропускать не обязан. Ты что думаешь, мы машину никогда не водили, а ПДД ничего не слышали?» «Да прекратить эту херню нести!» Под недружелюбными выкриками старший начинал нервничать все больше. «Я просто хотел этого водятла подальше оттащить, мало ли чего!» «Ага, а если у него внутреннее кровотечение, а ты его тут таскаешь?» Ну, точно угробить его хочешь. Хочет, хочет, смотрите, глазки как у него забегали. Оставь человека в покое! Если вы не отойдете, то я... То ни хрена ты не сделаешь. Мы тут все в одном дворе живем. Друг за друга заступимся, молчать не станем. А еще я тебя на видео снимаю, чтобы твоим действиям потом прокуратура правовую оценку дала. Сдавшись, гвардейц осторожно уложил, залитого кровью из рассеченного до кости лба пострадавшего на асфальт, после чего его начали оттеснять какие-то чересчур уж инициативные граждане. «Эй! Не трогайте меня!» Прапор, похоже, был в секунде от того, чтобы пустить в ход кулаки. «Мать твою, я сказал, не трогай!» Он не сильно оттолкнул подозрительно жмущегося к нему мужчину, ведь случаев, когда в толпе незаметно вынимали оружие из кобуры или отстегивали обойму от ПП, было предостаточно. Так что у них давно уже выработалась стойкая подозрительность к любому, кто пытается пристроиться вблизи, так что подобная реакция старшего совсем неудивительна. Но мужик сперва как-то излишне картинно отлетел, будто его сбило локомотивом, а потом звучно долбанулся затылком о металлическую ограду газона и обмяк. Твою же мать, этого еще только не хватало. Толпа мгновенно взгирилась, как футбольные трибуны во время опасного момента. «Ментовской беспредел! Вы видели?» «Да он же убил его!» «Я заснял! Я заснял!» Дальше разыгралось самое настоящее безобразие. Толпа гражданских набросилась на прапорщика и начала виснуть на нем, как свора пекинесов на овчарке. Они хватали его за бронежилет, дергали за ремень кедра, сорвали с него шлем. «Господи Иисусе, да что же это делается? Неужели настолько народ...» Стал ненавидеть тех, кто их защищает. Женя был так поражен и растерян, что даже не сразу обратил внимание, как из машины выскочили остававшиеся там сержанты, и дали два предупредительных выстрела в воздух. Однако толпа, вопреки ожиданиям, не разбежалась в панике, едва заслышав хлопки кедров. Напротив, они мгновенно сориентировались и связали борьбой еще и спешащих на поддержку своему командиру бойцов. Помотав головой, Избавляясь от ступора, Черный бросился к служебной машине, чтобы доложить о нападении. Залетев в салон, он схватил рацию и начал изо всех сил орать в микрофон, будто это могло хоть как-то повлиять на скорость передачи сигнала. — Триста девяносто первый на пульт! Прием! Нападение на группу задержания! Повторяю, нападение на группу задержания! Пульт на связи, — раздался шипящий ответ в динамике. «Что там у вас опять?» «Ты чего в уши долбишься? Я тебе сказал нападение на группу! Местное население, человек около десяти-пятнадцати, пытается завладеть оружием!» как? Какого ху...» Из-за помех не удалось расслышать слов целиком. «Держитесь! Отправляем ГБР!» «Принял!» Женя отшвырнул рацию, выхватил из-под сиденья пошарпанную аксу и бросился своим парням на подмогу. «Блин! Ну что за наряд такой нефартовый? Тачку разбили, гражданские осатанели, накинулись как дикари. А вдобавок, похоже, еще и трехсотых привалит, помимо пострадавшего водителя в такой-то свалке. А то и, не дай бог, зажмурится кто. Тогда вообще хана, затрахают с проверками». Отметая лишние мысли, черный оббежал патрульный УАЗ и замер в замешательстве, ведь помощь-то парням уже и не требовалась. Все трое уже поднимались с асфальта, кряхтя и чертыхаясь, хотя новых повреждений, помимо тех, что они получили в ДТП, на них не наблюдалось. Стволы их валялись на земле, примерно в пяти-шести метрах, будто их все-таки выдернули из рук бойцов и зашвырнули подальше, чтобы те не палили понапрасну. Соображают все-таки жители, не совсем отмороженные. За такую выходку, как нападение на наряд при исполнении, Все этой шайки пятеро и так светит, а если бы они при этом еще бы и оружием завладели, то вообще нас. на Настрогач бы всей своей кодлой поехали. Но сейчас, кроме троицы соратников, никого поблизости не наблюдалось. Только перепуганные прохожие, которые стали невольными свидетелями этой переделки, старательно обходили по широкой дуге слегка помятых бойцов. А разъяренная толпа словно растворилась, не оставив после себя даже. Ёкарный бабай! Куда делся водитель Ниссана? Он точно был не в состоянии покинуть место происшествия на своих двоих. Не на плечах же унесли его. Чертовщина, блин, какая-то! Все целы!» — эту фразу прапор повторял уже второй раз за вечер. Сержанты, прежде чем ответить, дорвались до своих кедров и с потаенным страхом начали проверять оружие. Покрутили флажками предохранителей, отщелкнули обоймы, проверили наличие патронов, дернули затворы. И только после этого облегчение разгладило их напряженные лица. Все в порядке. Но слава богу! А то было бы даже страшно подумать, что сделали б с тем, кто посеял ствол на выезде. Или даже не посеял, а отобрали, что еще хуже. — Вроде того, — прошепелявил первый. — Ага, целы-целы, — вторил ему другой. — Ну и что это за херня была? Прапорщик тоже наспех проверял свое оружие, пытаясь унять адреналиновый мандраж. Это у тебя спросить надо, чего ты с гражданскими махаться полез? Я полез, да они меня тут щемить начали по полной, пока вы в машине гасились. Эй, вот не надо, ты сам сказал нам сидеть в машине. — Ага, так и сидели бы дальше, пока меня тут прессовали. Мужики, Женя попытался робко вклиниться в ссору, но на него никто даже не обратил внимания. «Слышь, прапор, ты говори, да не заговаривайся, мы тебе вообще-то на выручку бежали, тоже отхватили наравне с тобой, так что не надо тут намеков своих». «То-то я вижу, в толпу влетели, аж стволы растеряли». «Мужики?» «Э, а ты сам, что ли, не потерял свой?» «А что ты опять на меня стрелки переводишь?» «Да какие стрелки?» «Ты за собой никогда?» «Мужики!» «Да чего?» Рявкнули они в три голоса, одновременно разворачиваясь к нему. Пассажир-то наш. Свалил под шумок. В ответ раздалась отборная ругань, исторгаемая преимущественно прапором. «Пацаны, это полный залет!» Старший группы начал нервно расхаживать вокруг, оглядывая двор, словно пытался разглядеть сбежавшего задержанного. «Нас же четвертуют, нахрен!» «Я предлагаю подняться и ломануть дверь, а в рапортах указать, что внутри никого не было. Поддерживаю!» — ответил один из сержантов. — А почему? — Почему, почему? — передразнил его старший. — Да потому! Если узнают, кого мы прошляпили, то уволят с волчьим билетом. — А кого мы прошляпили? — Если ты еще не понял, то тебя лучше и не знать вообще. — Значит, все-таки Секирин. — тихо пробубнил себе под нас Женя. — А я думал, брешут, что его со всеми собаками ищут, но в розыск не объявляют. — Черный! — рявкнул прапорщик так резко что водитель аж дернулся. «Да чё? во чё? Базаришь много не по делу!» Где-то послышались завывания сирены, спешащего на подмогу автозака с группой быстрого реагирования. Быстро они, да только все равно уже отбиваться не от кого. «В общем так, Робзе», — старший очень серьезно обвел всю группу взглядом. «Я серьезно говорю. Никому ни слова о том, что тут кто-то был, ясно? Остальное докладываем как есть». «А как мы объяснять будем, что ты один вышел, а мы в машине остались?» «Придумаем что-нибудь, не глупее многих!» «Орленко, бегом в подъезд, выноси дверь!» «Есть!» Боец с места сорвался на бег и скрылся в подъезде, а остальные остались встречать подъезжающих пацанов из группы быстрого реагирования.